Телеметристы и физики замерли у своих рабочих мест. Прозрачная стена сделалась матовой, потом в зале стало темно. Горели только светительные панели у рабочих мест и переливались разноцветные лампы приборов. Команду Земли подать в 13 часов 54 минуты, сообщил диспетчер. Урманцев включил время. В динамиках застучал метроном. Михаил не отрывал глаз от, от осциллографа, на котором непрерывно бежала световая капля. После старта, последовательного деления ступеней и выхода ракеты-носителя на орбиту, капля оставалась неизменной. Она больше не удлинялась и не разрывалась пополам, как делящаяся бактерия. Не падала вниз да и отсчет сказал микрофон урманцев и сразу же 26 михаил включил программный сигнализатор 25 осторожно коснулся пальцами тумблера с зеленой точкой на рычажке 24 крепко зажал рычажок пальцами 23 перед ним зажглась зеленая лампа будет гореть две секунды 22 один лампа погасла. 20 быстро включил тумблер дрогнула зеленая стрелка потенциометра соединенного телеметрической связью с интерферометрами на спутнике два в глазных яблоках появляются пульсы которые колодятся закрытые веки один. Он раскрывает глаза и хватается за красный тумблер. Красная лампа горит. Ноль. Короткое слово. Падает, как камень в глубокий колодезь. Рука автоматически включает тумблер. Самописец на красном потенциометре не движется. «Сигнал должен дойти. Вернуться!» — слышит он чужой хриплый голос. Это, кажется, Урманцев, почему у него такой голос? Простыл от холодного пива? Сигнал должен дойти, хотя он и летит со скоростью света. Урманцев как будто читает мои мысли. «Есть!» — вырывается единодушный вопль. Самописец резко падает вниз и чуть помедлив возвращается назад. Оставляя после себя Острую пику из красной туши. «За какие-то доли секунды Иногда успеваешь прожить целую жизнь, Думает Михаил, Но сейчас же ловит себя на том, Что это чужая фраза, Где-то читанная, И, наверное, не один раз. Осциллограф мертв, Святая капля померкла, «Связь со спутником потеряна», — докладывает телеметрист. «Взорвался?» — вскрикивает Михаил. «Не думаю», — очень спокойно отвечает Урманцев. «Это было бы превосходно, если бы он взорвался. Но не думаю, чтобы концентрация выбитых из вакуума пар оказалась столь значительной». «Но...» Аннигиляции во всяком случае на лицо Вакуум выдал кванты. А, старик, пространство рождает вещество? но что ты на это скажешь? Он кивает на красный потенциометр. Это взрыв вывел из строя телеметрическую систему? Спрашивает Михаил. но Валентин Алексеевич только пожимает плечами. Потом они выходят из зала и, ломая спички, закуривают сигареты. «Как назывался тот номер, с которым ты выступал в цирке?» Неожиданно спрашивал урманцев. «Полет к звездам? А что?» «Нет, ничего. Очень хорошо назывался». Конец книги. Книга прочитана... Ларионовым Сергеем, специально для трекера, аудиокниг, обкул, рук.